Глава 55. Анна Квангеле, Трудель-Хергизель. После смерти Берты в камеру Канни Квангеле определили Трудель-Хергизель, вероятно, просто по разгильдяйству. А тем не менее, вероятно и другое. Господина комиссара Лауба обе они в сущности уже не интересовали. Из них вытянули всё, что они знали и что слышали от мужей, и они стали не нужны. Настоящими преступниками всегда были мужчины.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 Если бы она не проговорилась комиссару Лаубу о своей невестке. Потом Анна подумала о Трудель Хергизель и задрожала. Её-то она вправду выдала. Да-да, конечно, оправданий вполне достаточно. Откуда ей было знать, какой беде приведёт простое упоминание о невесте Оттика? Но ведь всё продолжилось, шаг за шагом, и в итоге предательство очевидно она навлекла несчастье на человека, которого любила, возможно, и не на одного человека. Думая о том, что ей придется встретиться с Трудельхергезель глаза в глаза, повторить ей в лицо предательские слова, Анна дрожала. А думая о своем, муже, вообще приходила в отчаяние. Ведь она не сомневалась, что этот совестливый, справедливый человек никогда не простит ей предательство, и что на пороге смерти она потеряет единственного своего товарища.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 Я ничего не знаю, наверное, буду сидеть здесь день за днём и ничего не услышу. Может быть, он умрёт и будет давно похоронен, а для меня по-прежнему жив. И ребёнка от него у меня не будет, как же я вдруг обнищала. Ещё неделю-другую назад, до встречи с папой, я имела всё и была счастлива. А теперь у меня нет ничего. Ничего. Ах, мама. Неожиданно она добавила. Но выкидыш случился не по твоей вине, мама.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 «Дескать, он знает, вместе с этой жизнью всё кончится. А вот я знаю, после нашей смерти мы непременно будем вместе. Во веки веков. Я уверена, Трудель». Трудель глянула на Нара с неподвижным телом, опять испугалась. Какой ужасный вид у неё, у этой женщины. Страшно смотреть, трупные пятна, всё тело раздулось. Не хотелось бы мне вот так лежать, мама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 «Вот это зря! Шуметь запрещалось, собственно, запрещалось даже разговаривать!» Анна Квангель подбежала к Трудель, схватила за руки, оттащила от двери, испуганно шепча. «Не делай этого, Трудель, это запрещено! Ведь заявятся и только и забьют тебя!» Но было уже поздно. Замок щелкнул. В камеру, размахивая резиновой дубинкой, ворвался высоченный эсэсовец. «Вы чего тут разорались, шлюхи?» — рявкнул он.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 Но дверь не запер, только притворил её. Обе на цыпочках подкрались к двери, приоткрыли её немного пошире, совсем чуточку, и сквозь щёлку, словно бальзам, вдыхали провонявший дезинфекцией и уборный воздух коридора. Снова завидев эсэсовца, они отошли вглубь камеры. — Так, — сказал он, в руках у него была записка. — Ну-ка взялись. Ты, старуха, за ноги, а ты, молотка, за голову, живо? —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 «Это мертвецкая, кладите ее сюда, на нары. Только сперва разденьте, одежки не хватает, все сгодится». Он рассмеялся, но смех звучал натужно. У женщин вырвался вопль ужаса, потому что здесь, в настоящей мертвецкой, лежали мертвые мужчины и женщины, причем все, в чем мэтра дела, с разбитыми лицами в кровоподтеках, с вывернутыми конечностями, заскорузлые от крови и грязи. Никто не потрудился закрытием глаза. Мёртвые глаза неподвижно таращились в пространство. Иные, казалось, злобно подмигивали, словно любопытствуя и радуясь прибывшему пополнению. Трясущимися руками Анны и Трудель поспешно раздевали мёртвую Берту. И всё это время невольно то и дело через плечо косились назад на скопище мертвецов, на мать, в чьей обвисшей груди навеки иссякло молоко,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 Исэсовец руки в карманах следил за работой обеих женщин. Зевнул, закурил сигарету, произнёс «Да, такова жизнь!» И снова тишина. Потом, когда Анна Квангель собрала одежду в узел, скомандовал «Пошли!». Но Трудель Хергизель, положив руку на его чёрный рукав, попросила «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне посмотреть, мой муж. Может быть, он тоже здесь?» Секунду он сверху вниз смотрел на неё и вдруг проговорил. «Девочка, девочка, ты это что здесь делаешь?» Он медленно покачал головой. «Меня сестра в деревне, может, твоя ровесница?» Он опять взглянул на неё. «Ладно, смотри, только быстро». Трудель тихонько обошла помещение. Заглядывала во все эти угасшие лица. Некоторые были изуродованы до неузнаваемости. На цвет волос, родинка на теле, говорили ей, что это не может быть Карл Хергизель. Вернулась она бледная, как полотно. Нет, его здесь нет. Пока что. Сесвид спрятал от неё глаза. Ладно, тогда пошли отсюда, сказал он, пропуская их вперёд. Но пока дежурил у них в коридоре, он нет-нет да и открывал двери их камеры, чтобы им было полегче дышать. Добавок принёс чистое бельё для постели Берты.